При мне слово «вампиры» произносилось вслух лишь однажды. В тот вечер Ричи Мессина водила из Фрипорта, крепко набрался. «Святой Боже!» — ревет он, выпрямившись во все свои девять футов роста, в шерстяных брюках, байковой рубашке, кожаных сапогах. «Чего вы боитесь сказать все как есть, вампиры?» «Вот о чем вы думаете, не так ли?» «Иисус Христос и святые угодники!» «Вы что, дети насмотревшиеся фильмов ужасов?» «Вы знаете, что творится в самом флоте «Хотите, чтобы я вам сказал? Хотите?» «Скажи, Ричи!» – отвечает Туки, и в баре повисла гробовая тишина. Только в камине потрескивали дрова, да по крыше барабанил ноябрьский дождь. «Мы тебя слушаем. Кроме стаи бродящих собак, никого там нет», – заявляет нам Ричи «Никого. А все остальное – болтовня старух, обожающих сказки о привидениях. Так вот, за восемьдесят баксов я готов поехать туда и провести мощь в этом логове призраков. Что скажете, кто поспорит со мной?» «Никто не поспорил». Ричи много болтал и крепко пил. Мы не стали бы на его могиле, но никому не хотелось отправлять его в Салем-слот с наступлением темноты. Ну и хрен с вами, говорит Ричи. Ружье, что лежит в багажнике моего шеви, остановит любого в Фоллмауте, Камберленде или Джеруссарем-слоте. Вот туда я и поеду. Он выскочил из бара, громко хлопнув дверью, и долго никто не смел нарушить тишину. Наконец подал голос Ламон Генри. Больше никто не увидит Ричи Миссину. Господи, упокой его души. И Ламонт, методист, перекрестился. Он потрезвеет и передумает, заметил Туки, но голос его не доставало уверенности. Появится к закрытию и постарается обратить все в шутку. Но прав оказался Ламонт, потому что Ричи никто больше не увидел. Его жена сказала полиции, что он рванул во Флориду, потому что не смог нести очередной взнос за автомобиль. Но правда читалась в ее глазах, испуганных, затравленных. Вскоре она переехала в Рот-Айленд. Может боялась, что Ричи придет за ней темной ночью. И я ее не осуждаю. Теперь Туки смотрел на меня, а я засовывая крестик под рубаху на Туки. Никогда в жизни не испытывал я такого страха. Никогда раньше так не давил на меня груз прожитых лет. Мы не можем оставить их там, вот, Повторил Туки. Да, я знаю. Какое-то время мы еще смотрели друг на друга. Потом он протянул руку, сжал мне плечо. Ты настоящий мужчина, Бут. Этого хватило, чтобы взбодрить меня. Когда переваливает за семьдесят, начинаешь забывать, что ты мужчина или был он. Туки подошел к Ламле. У меня внедорожник, скаут. Сейчас подгоню его. — Господи, почему вы молчали об этом раньше? Ламли повернулся, пронзил Туки злым взглядом. — Почему потратили десять минут на пустые разговоры? — Мистер, заткните пасть, — мягко ответил Туки. — И прежде чем захотите открыть ее вновь, вспомните, кто в буран свернул на нерасчищенную дорогу. Ламли хотел что-то сказать, потом закрыл рот. Его щеки густо покраснели. А Туми отправился в гараж за скаутом. Я же обошел стойку бара и наполнил хромированную фляжку бренди. Решил, что спиртное может нам понадобиться. Буран в Мэйне. Доводилось ли вам попадать в него? Валит густой снег, скрижащий от оборта, словно песок. Дальний свет включать бесполезно. Он бьет в глаза, отражаясь от снежных хлопьев, и в десяти футах уже ничего не видно. С ближним светом видимость увеличивается до 15 футов. Но снег еще полбеды. Ветер, вот чего я не любил, его пронзительный бой, в котором слышались ненависть, боль и страх всего мира. Ветер нес смерть, белую смерть, а может что-то и пострашнее смерти. От этих завываний становилось не по себе даже в теплой постели с закрытыми ставнями и запертыми дверьми. А уж на дороге они просто сводили с ума. Тем более на дороге в самом свод. «Не можете прибавить скорости?» — спросил Ламли. «Вы только что едва не замерзли, – ответил я. Странно, что он не терпится вновь шагать на своих двоих. Теперь злобный взгляд достался мне, но больше он ничего не сказал. Ехали мы со скоростью 25 миль в час. Просто не верилось, что час тому назад Ларибер очищал этот участок дороги. Снега нанесло на два дюйма, и он все падал и падал. Фары выхватывали из темноты только кружащуюся белизну. Ни одной машины нам не встретилось. Десять минут спустя Ламли крикнул. «Эй, что это?» Он тыкал пальцем в окно по моему борту. Я смотрел прямо перед собой. Повернулся, наверное, слишком поздно. Увидел, как что-то бесформенное растворялось в снегу, но, возможно, у меня просто разыгралось воображение. Кого вы видели? Лося? Наверное, голос его дрожал, но глаза, красные глаза, он посмотрел на меня. Так выглядит в ночи глаза лося. Голос жаждал утвердительного ответа. по всякому выглядит, отвечаю я, надеюсь, что так оно и есть. Хотя мне не раз доводилось смотреть на лосей из кабины автомобиля и ночью. Но никогда отблеск фар от их глаз не окрашивался красным. Туки предпочел промолчать. Пятнадцать минут спустя мы подъехали к месту, где сугроб по правому борту резко убавил в высоте. Снегоочистители всегда приподнимали ножи, проходя перекресток. Вроде бы мы повернули здесь. Голос у Ламли не доставала уверенности. — Правда, указателя я не вижу здесь, — кивнул Туки. Голос у него изменился до неузнаваемости. Верхняя часть указателя торчит из снега. — Да, конечно, — Ламли облегченно вздохнул. «Послушайте, мистер Тукландер, я хочу извиниться». Я замерз, переволновался, вот и вел себя как последний идиот. «Я хочу поблагодарить вас обоих». «Не благодарите меня и Бута, пока мы не посадим их в эту машину», — оборвал его Туки. Перевел скаут в режим четырехколесного привода и через угроб свернул на Джонтер авеню которая через лот выходила на шоссе 295. Снег фонтаном полетел из-под брызговиков. Задние колеса пошли юзом, но водил машину по снегу с незапамятных времен. Так что легким движением руля выровнял внедорожник и выдвинулись дальше. В свете фарта появлялись, то исчезали следы другого автомобиля, проехавшего раньше этой дорогой. Мерседеса Ламли. Сам Ламли наклонился вперед, вглядываясь в нежную пелену. И вот тут Туки заговорил. Мистер Ламли? Что? Повернулся он к Туке. Среди местных жителей ходят всякие истории о самом слоте. Голос его звучит спокойно, но морщины стали глубже, а глаза тревожно бегали из стороны в сторону. Возможно, все это лишь досужие выдумки. Если ваша жена и дочь в кабине, все отлично, мы их заберем, отвезем ко мне, а завтра, когда Буран утихнет, Билли с радостью отбуксирует ваш автомобиль. Но если в кабине их не будет... Как это не будет? Резко обрывает в Почему их не будет в кабине? Если в кабине их не будет, продолжает Туки, не отвечая, мы разворачиваемся, возвращаемся в полм и извещаем о случившемся шерифа. В такой Буран, да еще ночью, искать их бессмысленно, не так ли? Мы найдем их в кабине. Где им еще быть? И вот что еще, мистер Ламли, — добавил я. Если мы кого-то увидим, заговаривать с ними нельзя. Даже если они что-то начнут говорить нам. Понимаете, что это за истории? Медленно, чуть ли не по слогам, спрашивает Ламли. От ответа одному богу известно, что я мог ему ответить. Меня спас возок из стуки. Приехали. Мы пристроились в затылок большому Мерседесу. Снег толстым слоем лег на багажник и крышу. У левого борта нанял большой сугроб, но светили задние огни, и из выхлопной трубы вырывался дымок. «Бензина им хватило?» — вырвался Ламли. Туки, не включая двигателя, потянул вверх рукоятку ручного тормоза. «Помните, что сказал вам Буд, мистер Ламли?» «Конечно, конечно!» — но думал он только о жене и дочке. «Едва ли его нужно в этом винить?» «Готов, Буд?» — Вернулся ко мне Туки. Наши взгляды встретились. «Думаю, что да». Мы вылезли из кабины, и ветер тут же облапил нас, бросая в лица пригоршни снега. Ламли шел первым, наклонившись вперед. Полы его модного пальто раздулись, как паруса. Он отбрасывал две тени. Одну от фарни дорожника Туми, вторую от задних огней Мерседеса. Я следовал за ним. Туки замыкал нашу маленькую колонну. Когда я поравнялся с задним бампером Мерседеса, Туки придержал меня. «Обожди». «Джейни! Френси!» — проорал Ламли. «Все в порядке?» Он открыл дверцу у водительского сиденья, сунулся в кабину, все... и замер. Ветер выхватил тяжелую дверцу из его руки, распахнул до предела. «Святой Боже, Бут!» — обормотал Туки. Видать, та же история. Ламли повернулся, на лице недоумения и испуг, глаза круглые. И тут же бросился к нам, поскользнулся, чуть не упал. Пролетел мимо меня, вцепился в Туки. «Как вы могли это знать?» — проревел он. «Где они? Что у вас тут творится?» Туки оторвал его руки, протиснулся к распахнутой дверце. Мы вместе заглянули в салон Мерседеса. Тепло и уютно, но красный индикатор указывал, что бензин остался на донышке. И никого. Только кукла Барби на коврике у переднего пассажирского сиденья. Да детская лыжная курточка на заднем. Туки закрыл лицо руками и исчез. Пламли схватил его и ошвернулся в гроб, бледный, с безумным взглядом. Губы его шевелились, но он не мог произнести ни звука. Залез в салон, достал куртку. «Куртка Фрэнси» — свистящий шепот и тут же крик. «Куртка Фрэнси!» Он повернулся, держа ее перед собой, маленькую курточку с отороченным мехом капюшоном. Посмотрел на меня сбитый с толку, ничего не понимающий. «Она не могла выйти из машины без куртки, мистер Бут!» «Почему? Почему? Она же замерзнет!» «Мистер Ламли!» Он шагнул снеговерт с курткой в руке, крича. «Фрэнси! Джейни! Где вы? Где вы?» Я протянул Туке руку, помог подняться. — Ты же, что я? — отвечает он. — Мы должны удержать его, Буд. Мы бросились следом за ним, не бросились — поплелись, не бросились — поплелились. Снега насыпало выше колена. Но он остановился, и мы настигли его. — Мистер Ламли! — Туке положил руку ему на плечо. — Туда! — крикнул Ламли. — Они пошли туда! Посмотрите! Мы посмотрели. Две цепочки следов, больших и маленьких, которые быстро заносил снег. «Еще пять минут, и мы не увидели бы их вовсе». Он двинулся было по следу, наклонив голову, но Туки схватил его за пальто. «Нет, Ламли, нет!» Обезумевшее лицо Ламли повернулось к Туке. Он сжал пальцы в кулак, замахнулся, но что-то в глазах Туки заставило его опустить руку. Он посмотрел на меня, потом взгляд его вернулся к Туке. Она замерзнет!» Условно разговаривал с двумя глупыми мальчишками. «Разве вы этого не понимаете? Она без куртки, и ей всего семь лет». — Они могут быть где угодно, — ответил Туки. — Нельзя идти по следам. Очередной порыв ветра их полностью занесет. — Так что вы предлагаете? — истерично выкрикнул Ламли. — Если мы поедем за полицией, они замерзнут. Френси и моя жена! — Возможно, они уже замерзли, — Туки встретился с Ламли взглядом. — А может, с ними случилось что и похоже. — О чем? — прошептал Ламли. — Выкладывайте, черт побери, скажите мне! — Мистер Ламли, — говорит Туки. Дело в том, что в Лоте, но именно я неожиданно для самого себя произнес ключевое слово. Вампиры, мистер Ламби. В Иерусалимском Лоте полным-полно вампиров. Я понимаю, осознать это трудно. Он вытаращился на меня так, словно я позеленел у него на глазах. Психи, шепчет он. Вы оба психи. Потом он от нас, сложил руки рукам и залопил. Фрэнси, Джейни. Двинулся по следу. Полы его пальто стелились по снегу. Я посмотрел на Туки. — Что будем делать? — Пойдем за ним, — говорит он. Снегом волосы прилепило к колбу. Выглядел он так и странно. — Не могу оставить его здесь. — А ты? — Пожалуй, что нет. И мы пошли за ним. Но расстояние между нами все увеличивалось. На его стороне была сила молодости. Он прорубал снег, словно грейдер. А тут дал себя знать Морат Рид, и я уже посматривал на ноги, умоляя их. — Еще немного, пожалуйста. Продержитесь еще немного. И откнулся в спину Туки. Он стоял, широко расставив ноги, голову опустил, руки прижал к груди. — Туки, — говорю я, — с тобой все в порядке? — Все нормально, — ответил он, опуская руки. — Нам бы не упустить его из виду, будут. Скоро он выдохнется и начнет лучше соображать. Мы добрались до вершины с горка и внизу увидели Ламли, оглядывавшуюся в поисках следов. Бедняга, шансов найти их у него не было. Там, где он стоял, ветер дул так сильно, что заметал любую впадину через три минуты. Ламли поднял голову и прокричал в ночь. «Фрэнси! Джейни! Ради бога, отзовитесь!» В голосе слышались отчаяние, ужас, боль. Но ответил ему лишь рев ветра. Ветер словно смеялся, над ним говоря. «Я забрал их, мистер Ньюджерси. Вы оставайтесь с дорогой машиной и пальто из кашемира. Я забрал их и занес их следы. А к они будут у меня, что две клубнички в морозилке. Ламли!» Завопил туки, перекрывая вой ветра. «Не хотите верить вампиров? Не надо! Вот так вы им ничем не поможете, мы должны!» Но внезапно Ламли ответили, и с темноты донесся голосок, зазвеневший, как серебряные колокольчики. И внутри у меня все похолодело. «Джерри, это ты?» Ламли развернулся на голос. И тут появилась она, выплывая из тени маленькой рощи, как привидение. Мало того, что городская, так еще самая прекрасная из виденных моих женщин. Так мне хотелось подойти к ней и выразить свою радость. Как не радоваться, если она живая и здорова? Одета она была в зеленый пуловер и накидку без рукавов. Вроде бы такие называют пончо. Накидка колыхалась, черные волосы струились на ветру, как вода в ручье в декабре, перед тем, как мороз кует в дом. Может, я даже шагнул к ней, потому что почувствовал руку Туки на своем плече, грубую и горячую. И все же, как я могу такое говорить? Я возжелал ее, такую черноволосую и прекрасную зеленым пончо, колышащуюся в шее и плеч. экзотическую и странную, навевающую мысли о прекрасной незнакомке из стихотворения Уолтера Деламера. «Дженни!» — закричал Ламли. «Дженни!» — и через снег поспешил к ней, вытянув руки. «Нет!» — попытался остановить его итоге. «Ламли! Нельзя!» Он даже не оглянулся, а она посмотрела на нас. Посмотрела и усмехнулась. И от ее усмешки моя страсть, мое вожделение вспыхнули синим пламенем, обратившись в черный уголь, в серую зову. От нее веяло могильным холодом, белыми костями, завернутыми в салон. Даже с такого расстояния мы видели красный блеск ее глаз, скорее волчьих, чем человечьих. А при ухмылке обнажились и неестественно длинные зубы. Мы видели перед собой нечеловеческое существо. Мертвеца, каким-то образом ожившего в этом жутком боющем буране. Туки перекрестил ее. Она отпрянула, а потом вновь ухмыльнулась. Мы находились слишком далеко и, наверное, перетрусили. Надо его остановить, пошептал я. Мы можем его остановить? Слишком поздно будет, мрачно отвечает Туки. Пламли уже добрался до нее, вываленный в снегу, а сам больше напоминал призрака, чем человека. Он потянулся к ней и тут начал кричать. Я еще услышу этот крик в своих кошмарах. Взрослый человек кричал, как ребенок, которому приснился страшный сон. Он попытался отпрянуть, но ее руки, длинные, обнаженные, белые, как снег, выпростались вперед и потянули его к ней. Я видел, как она склонила голову на бок, а потом наклонилась к нему. — Вот, — прохрипел Туки, — надо сматываться. И мы побежали, побежали, как крысы. Кто-то, наверное, так и скажет, из тех, кого не было там в ту мощь. Мы помчались по нашим следам, падая, поднимаясь, подсказываясь, взмахивая руками, чтобы удержаться на ногах. Я поминутно оглядывался, дабы убедиться, что за нами не гонится эта женщина, с ухмылкой во весь рот и красным блеском глаз. У самого скаута Туки согнулся пополам, схватился за грудь. «Туки — Туки! — перепугался я. «Что? — Что? — Мотор! — прошептал он. — Барахлит последние пять лет. Посади меня на пассажирское сиденье буд и мотаем отсюда. Я подхватил его под руку, помог обойти внедорожник, каким-то образом усадил в кабину. Он откинулся на спинку, закрыл глаза. Кожа его пожелтела, стала восковой. Я бежал скаут спереди и чуть не сшиб с ног маленькую девочку. Она стояла у дверцы, волосы забраны в два хвостика, из одежды и желтая платьице. Мистер! — Голос ясный, чистый, сладкий, как утренний туман. — Вы не могли бы помочь мне найти маму? Она ушла, а мне так холодно. — Милая, тебе лучше залезть в кабину, твоя мама... Я замолчал на полуслове, если когда в жизни я и мог сойти с ума, так именно в тот самый момент, потому что стояла она, видите ли, на снегу, не оставляя следов. И, вскинув головку, смотрела на меня. Фрэнси, дочь Ламли. Семи лет от роду, и семилетняя ей предстояло оставаться в бесконечной череде ночей. Ее личико отливало трупной бледностью, а глаза светились красным. Под ее подбородком я увидел две маленькие рамки, словно от укола иглы, но с по краям кожей. Она протянула ко мне ручки и улыбнулась. «Поднимите меня, мистер!» — прощебетала она. «Я хочу вас поцеловать! Тогда вы сможете отвести меня к моей мамочке!» Не хотел я ее целовать, но ничего не мог с собой поделать. Уже наклонялся вперед, вытягивал руки. Видел, как открывается ее рот, видел маленькие клыки за розовыми губками. Что-то ползло в по подбородку, блестящее и серебристое. Я в ужасе осознал, что она пускает слюни. Ее маленькие ручки сомкнулись на моей шее, и я уже думал, может, все не так страшно, не так страшно. Когда что-то черное и тяжелое вылетело из окна скаута и ударило ей в грудь, взвился клуб странно пахнущего дыма, что-то блеснуло, а потом шипя она отпрямила. Речика перекосила гримаса ярости, ненависти, боли. Она повернулась ко мне боком и пропала. Только что стояла передо мной, а спустя превратилась в снежный вихрь, формой, отдаленно напоминающей детскую фигурку. И тут же ветер закрутил его и унес в поле. — Бурт! — прошептал Туки. — Садись за руль, скорее! Я сел за руль, но лишь после того, как наклонился и поднял то, чем шурнул в эту девчушку из ада. Библию его матери. Случилось это довольно-таки давно. Я совсем старик, но и тогда был не первой молодости. Херту Кландер скончался два года тому назад. Умер легко, во сне. Бар работает, его купили мужчина и женщина из Уотервилла, милые люди. Они стараются ничего там не менять. Но я хожу туда редко. Без туки мне не уютно. И в лоте все как и прежде. На следующее утро шериф нашел автомобиль в Ламле. Без капли бензина, с севшим аккумулятором. Ни туки, ни я ничего ему не рассказали. Зачем? Время от времени какой-нибудь автостопщик или турист пропадают в этих краях, в окрестностях школьного холма и кладбища на холме Гармонии. Потом находят рюкзак или книгу бумажной обложки, или что-то еще, но тело... Никогда. Мне все еще снится та буранная ночь, когда мы поехали в Джерусалим Слот. Не столько женщина, как маленькая девочка. Ее улыбка в тот самый момент, когда она тянула ко мне ручки, чтобы я мог поднять ее, а она поцеловать меня. Но я глубокий старик, и время моё на исходе. А со мной уйдут и сны. Возможно, и вам доведется путешествовать по южному Мэну. Прекрасный мастер. Может, вы даже заглянете в тукис-бар, чтобы пропустить рюмочку другую. Хороший бар. И название нового владельца сохранили. Выпить выпейте. А потом последуйте моему совету и поезжайте дальше на север. И ни в коем случае не сворачивайте в своим слоту. Особенно. С наступлением темнота. Где-то там маленькая девочка. И я думаю, она все еще хочет кого-то отслать.